И Джек понял, что звонить все равно уже поздно, и вовсе не потому, что среди его знакомых женщин не было никого, кто мог бы примчаться к нему по первому звонку. Дело было совсем в другом. Джек не мог бы сказать, почему, однако ему казалось, что беззаботные и пустые дни, когда он мог позволить себе спать с кем попало, безвозвратно ушли в прошлое и уже никогда не вернутся. В мире не было больше таких ног, такой груди и такой попки, которые могли бы его возбудить. Незаметно для себя он стал совершенно другим человеком. Джека больше не интересовали самые соблазнительные женские прелести. И в первые минуты это даже напугало его. — Господи, кажется, я умер и стал ангелом! — произнес он вслух и, смеясь, отправился в ванную. Глядя на себя в большое зеркало, Джек неожиданно подумал, что Аманда, возможно, здесь вовсе и ни при чем. Возможно, все дело в том, что ему уже шестьдесят, а это, что ни говори, довольно почтенный возраст. Да, хуже дурака может быть только старый дурак. С неожиданной горечью подумал Джек, рассматривая в зеркале свое усталое, но все еще моложавое лицо. Эта пословица имела к нему самое непосредственное отношение. На следующий день Джек проснулся в 12 часов и сразу же подумал о том, чтобы позвонить Аманде. Но когда он набрал номер, то оказалось, что дома никого нет. Только потом Джек вспомнил, что в первый день Рождества Аманда собиралась в гости к Луизе. «Значит, — подумал он, — сейчас она у дочери и ест другую индейку». Продолжая раздумывать об этом, Джек быстро оделся, сел в машину и поехал в северный Лос-Анджелес. Там в пику всем он заглянул в китайский ресторан и плотно позавтракал. Потом вернулся домой и долго сидел перед включенным телевизором на своей незастеленной кровати. Посмотрев пару спортивных передач, Джек перенес на кровать телефон и позвонил двум-трем знакомым женщинам, чтобы пригласить кого-нибудь из них вечером на ужин но никого не застал и неожиданно для себя самого испытал чувство облегчения. Джек знал, что вечером Аманда, скорее всего, будет дома, но звонить ей не стал. Что он мог ей сказать? Похоронила ли она наконец своего мужа? Перестала ли она тосковать о нем? Не надоело ли ей еще преданно чтить его светлую память? «Да...» Сейчас каждое сказанное им слово могло привести к полному и окончательному разрыву. Джек хорошо это понимал, но желание снова услышать ее голос было слишком сильным. Джеку пришлось собрать всю свою волю, чтобы удержаться от соблазна. Джек даже накрыл телефон подушкой, но легче от этого не стало. Полночи он безостановочно ворочался сбоку на бок, думая о ней и о том, что можно сделать, чтобы Аманда перестала его бояться. Но так ничего и не придумал. На следующий день, проснувшись с первыми лучами зари, Джек почувствовал, что больше не может выносить неизвестности. К тому же во второй половине дня он должен был ехать в Таху, а это означало, что он не увидит ее еще несколько дней. Поэтому, когда Аманда взяла трубку, Джек не нашел ничего лучшего, кроме как спросить напрямик, нельзя ли ему зайти к ней на чашечку кофе. Его просьба удивила и встревожила Аманду, но она не сумела или не захотела отказать ему. В конце концов, думала она, пытаясь задним числом оправдать свой опрометчивый поступок, не исключено, что у Джека есть какие-то новости относительно Пола и Джен, и он хочет поделиться ими с нею. В глубине души она, однако, знала, что их дети здесь ни при чем. И это снова повергло Аманду в смятение. «Зачем он приедет?» — в ужасе думала она. «И зачем я ему позволила?» Когда примерно в час дня Джек позвонил у ее дверей, Аманда сразу поняла, что Джек явился сюда вовсе не для того, чтобы говорить о детях. «Ты выглядишь усталым». — сказала она, пропуская его в прихожую. — Так и есть, — согласился он. — В довершении всех неприятностей, которые некоторые почему-то окрестили рождественскими праздниками,